«Должна быть команда автоматической выгрузки в Реал», – слух размышлял Данила, оглядывая ставший безжизненным офис Корсарова. «Или кнопка, да хоть что-нибудь». Данила пытался вызвать Ромку, подключиться к сети или докричаться до Догина, но все впустую. Приходилось действовать самому. Минут через пять напряженных раздумий он пришел к мысли, что в любом виртуале должна быть страховка на случай непредвиденных ситуаций. И в этой программе тоже. «Должна быть», – задумчиво произнес Данила. Слух ему лучше думалось. На каком-то уровне сознания он понимал, что так имитирует разговор с Ромкой. Друг всегда подкидывал ему ценные идеи. Данила обошел кабинет, проверил все полки, выглядевшие теперь ненатурально, плоско. Залез в ящики стола. Один из них даже выпатрошил, оставив валяться на полу. Заглянул под столешницу. Поняв, что тратит время впустую, он вернулся к мозговому штурму. Так. Думай, Даня, думай. Тебя загрузили сюда без сознания. Ты не знаешь, где точно находишься. В реал тебя еще не выгружали. Что это дает? Он секунду стучал кулаком по лбу, погрузившись в тяжело ворачивавшиеся мысли. Да ни хрена это не дает. Данила со злости пнул ящик стола, валявшийся под ногами. Тот и отлетел к окну, глухо ударился. Данила замер. словно молодой олень, учивший запах хищника. Только он чуял проблеск прозрения, способного решить дальнейший исход его жизни. Он боялся спугнуть этот проблеск. Замер, перестал дышать. Но тут же осознал, что в этом месте невозможно дышать. «В реал меня не выгружали, но я заставил систему перезагрузиться», осторожно произнес он. Как бы Данила не старался навязать себе мысль, что находится в виртуале, но дыхание его сделалось тяжелым, прерывистым. Я выпрыгнул в окно. Данила подошел к панорамному окну, за которым застыл город. Понял, что без труда сможет его разбить, но не решался сделать это. Он снова напряженно думал. Черт! Он усмехнулся, глядя на слабое отражение в стекле. Сложно принимать решение без подсказок. Может перестраховаться? Конечно, перестрахуюсь. Данила еще раз огляделся, увидел замаскированную под стену дверь, подавил новый смешок. «Это же так очевидно! Выход из комнаты, выход из виртуала!» Подошел, взялся за ручку. Кожа в месте прикосновения стала горячей, хотя ручка на ощупь оставалась холодной. С трудом повернул, ощутив тепло по всему телу. За дверью не было ничего. Данила еще не успел открыть ее до конца, как все зарил желтоватый свет. Затем наступила тьма, полная боли. Данила нащупал загостеневшими пальцами кабель, торчащий из головы, осторожно вынул его. Зрение медленно возвращалось. Данила обнаружил себя в той же комнате, только с некоторыми изменениями. Пальцы и костяшки слабо кровоточили, но их обработали заживляющим гелем. В кабинете был кто-то еще. Он нервно сопел, что-то бубнил в рацию. Данила осторожно выглянул из ниши. Крепко сбитый парень в черной форме с лицом скрытым маской. В кубре на поясе висит пистолет. За спиной легкий автомат необычной конструкции. Открылась дверь. Вошел второй человек. От вида этого узкоглазого громилы внутренние органы покрылись инием. «Где сетевик?» Лицо монгола выглядело не лучше кулаков Данила. Глаза совсем заплыли, на физиономе расцвели желтые и фиолетовые пятна. Лоб, щеки, переносица были изрезаны. В нише солдат безучастно махнул рукой за спину. В отключке. Ему было не до Монгола, радиосвязь молчала. Казалось, они единственные живые люди в здании. Когда Монгол бросил взгляд на нишу, Данила уже забрался глубже и изготовился к прыжку. Ему было плевать, зачем он пришел. Единственное, что хотел в этот момент Данила, закончить начатое пару часов назад. Монгол ощутил нечто неясное, словно кто-то внутри него нашептывал об опасности. Однако из-за боли, от которой разламывалась голова и дурманящих восстанавливающих препаратов, он лишь отмахнулся от шепота. Злой, как бык после кориды, Монгол показался у Ниши. Далее все происходило мгновенно. Данил оттолкнулся от вогнутой стенки руками, выбросил вперед ногу и размозжил Монголу нос. Кровь брызнула на однотонный синтетический ковер. Кровь заливала рот и шею Монгола. Он отшатнулся, замахал руками, но устоял. На это потребовалось 2 или 3 секунды. Данила не стал ждать. Его кулаки еще не зажили, поэтому он действовал ногами. Данила не понимал, все это делает он или у руля Сармат. Ему было плевать. Бил он сильно, но не все удары попадали в цель. Эта атака заняла еще 5 секунд, и Данила краем глаза уже заметил замешательство на лице солдата, так и стоящего у двери. но не мог остановиться ярость захлёстывала его накатывала волнами лишала разума такой ярость может родить только страх а данила ужасно боялся монгола наконец еще пару секунд спустя монгол пропустил удар по ребрам согнулся зарычал Данила не дал ему перевести дух ударил сбоку по голове затем докончил атаку ударом колена в лицо когда монгол уже падал он превратил лицо противника в кровавое месиво Тяжело дышал. Ему было все равно, что будет дальше. За спина раздался знакомый звук. Боец призмы вскинул оружие. Он не будет стрелять, иначе уже выстрелил бы. Данил ошибся. Он не подозревал, что с момента, когда мангол заглянул в нишу, до момента, когда он рухнул на пол, прошло не больше 10 секунд. Солда, мысли были заняты выяснением обстановки в здании, был ошарашен, не сразу собрался. Наконец, он принял решение. Прогремел выстрел, наполнив звенящей пульсацией барабанные перепонки. Теперь Данила знал точно – это был сармат. Это он просчитал намерения бойца, траекторию полета пули и момент нажатия на спусковой крючок. Но он не учел марку и модель автомата, а значит скорострельность. Первая пуля прошла мимо, только вспорола плечо. Вторая прошила трапециевидную мышцу. Третья прошлась по голове, сбрив волосы с виска и покрыв лицо кровью. Все это время Данила падал, стараясь улететь как можно дальше от траектории выстрела. Боли он не чувствовал, по крайней мере не сразу, спасибо Сармату. Спрятаться особо было негде, а потому Данила кинулся в атаку. Его убили бы тут же, не помогла бы ни скорость Сармата, ни его точность. Но сработала смекалка человека, готового на все, чтобы выжить. Одно движение Данила проводит ладонью по окровавленную виску, пока поднимается после кувырка. и словно пружины выпрыгивают в сторону солдата. Второе, он выбрасывает руку вперед. С пальцев сорвались только капли крови, но этого хватило, чтобы боец призмы попытался увернуться от ножа, как ему показалось. Данила воспользовался форой. Он уложил солдата, не щадя из уродовных кулаков, отбросил автомат в сторону. Услышав топот ног за приоткрытой дверью, кинулся к автомату, схватил его, прицелился. «Не стреляй, парень! Свои!» Игорь Юсупов резко опустил ствол пистолета, чтобы показать Даниле, что он на его стороне. Палец Данилу, уже сжимавший спусковой крючок, оставался на месте еще какое-то время. Затем он осторожно убрал его, опустил автомат. Данила лежал на полу. Юсупов порывисто подошел, протянул ему руку, помог встать. Затем, молча, глядя из-под лобья осмотрел комнату. На поврежденном бойце его взгляд задержался лишь на секунду. Затем Юсупов увидел монгола. Медленно подошел. «Это ты его так?» «Угу». Данила еще не мог прийти в себя. Он ошалело смотрел в спину Юсупова, не обращая внимания на сопровождавших его людей. Их было трое. Они без остановки осматривали комнату, заглядывали в ниши, словно что-то искали. «Нам надо идти!» Голос Данила звенел от напряжения. «Где-то здесь мои друзья!» «Ульяна! Ее тоже схватили!» «Твои друзья в безопасности у нас!» ответил, не оборачиваясь Юсупов. «Нет!» Мысли Даниле путались. «Этот, как его, Корсаров схватил?» Юсупов внимательно посмотрел на Данилу. «Тебе загадили мозги, парень!» Он заметил нишу для загрузки виртуал. «Подключали?» данила кивнул. «Твои друзья у нас. Все, что тебе показал Корсаров, липа. Но ты прав, нам надо идти». есупов лениво навел ствол на Монгола, спустил курок. Грохнул еще один выстрел. Лицо Монгола продырявило пуля а мозги в перемешку с кровью начали впитываться в ковер идем я сообщу андрею